Глава 22, где описывается пребывание в Париже с разными приключениями в Лондоне. Мастер Клейв, как мы сказали, начал обзаводиться знакомством, и над каминное зеркало в его кабинете было украшено таким множеством пригласительных записочек, что бывший его товарищ, ученик Генгиша, молодой Мосс, остолбенел от почтительного изумления когда попал в это святилище. — Леди Мэри Роу просит пожаловать? — читал юный еврей. — Леди Баутон просит пожаловать на танцевальный вечер? — Черт возьми! Да каким ты становишься тузом-нюком! — Воображаю! — Тут не то, что у старого Левинсона, где ты впервые учился танцевать польку, и где мы, бывало, платили по шиллингу за стакан Глинтвейну. О, ши, мы платили. Да платил ли ты, когда, Мосс? Возразил со смехом Клейв. И правда, Глинтвейн, поглощаемый мистером Моссом, не стоил этому расчетливому малому ни одной пенни. Ну, хорошо, хорошо. Я думаю, что что на этих великосветских вечерах шампанского сколько душе угодно, — продолжает Мосс. «Леди Киксельберри просит пожаловать на вечер?» «Да это значит, что ты знаком со всеми лордами. Знаешь ли что, если кому из этих щеголей-щеголих понадобится под случай кружев, бриллиантов, не забудь замолвить об нас, доставь нам хороших покупщиков». «Дай-ка мне несколько штук твоих карточек», — говорит Клейв. «На балах я могу раздать их кое-кому. Но послушай, ты должен с моими знакомыми поступать почестнее, чем со мной. Вот эти сигары, что ты мне прислал, из рук вон гадкий мосс. Их не захочет курить конюх на конюшне». «Кто за Франц стал этот ньюком?» — говорит мистер Мосс старинному товарищу, другому молодому человеку, также соученику Клейва. «Я видел его в парке, как он ехал верхом на лихом коне с графом Кью и капитаном Беллсайзом с целую ватагой знати, я всех их знаю, и едва-едва кивнул мне головой». — В будущее воскресенье достану верховую лошадь и посмотрю, как-то он со мной обойдется. Черт его побери с великосветскими манерами. Какой бы он граф ни был, я знаю, у него тетка отдает коморки в наем в Брейтоне, а дядя будет проповедовать в Бенче, если не оплатит кое-каких обязательств в суде. — Ньюком? Вовсе не граф. «Отвечает с негодованием знакомый Мосса. Будь его товарищ богат или беден, ему все равно. Он заходит ко мне в мою коморку так же охотно, как зашел бы в отель герцогу и всегда готов на услугу своему приятелю. Правда, он держит себя лордом. На вид горд, но в душе вовсе не таков, и я не встречал товарища добрее его». «Он не заходит к нам вот уж полтора года», — говорит Мосс. «Уж этого довольно». «А это потому, что, как он не придет, бывало, ты все навязываешься к нему с предложениями купить то или другое», — скрикивает неустрашимый гипс собеседник Мосса в эту минуту. «Он говорит, что ему нельзя знаться с тобой, что ты никогда не выпустишь его от себя, не всучив ему какой-нибудь булавки» или ящика с адеколоном, или пачки сигар. А если ты променял искусство на торгашество, как же ни вести с тобой знакомство, желал бы я знать? «Я знаю одного из его родни, который бывает у нас каждые три месяца для возобновления небольшого счетца», — говорит Мосс со злой усмешкой. «Я знаю вот что». «Пойду к графу Кью в Алленби или к высокоблагородному капитану Белсайзу в Найтсбриджских бараках. Они меня сейчас принимают. Мне сказывали, что у отца его больших денег нет». «А мне почему знать?» «Да и для чего?» — скрикивает молодой художник, притопнув каблуком по мостовой. «Когда я лежал больной в этой проклятой Клипстонской улице, Полковник и Ньюком изо дня в день навещали меня, а как стал поправляться, присылали мне вина и других лакомств. Желал бы я знать, сколько раз ты навестил меня, Мосс, и что доброго ты сделал для товарища. Я дело другое. Мое присутствие было бы тебе неприятно, потому что напомнило бы о должке в два фунта стерлингов, который есть за тобой, Гикс. Вот отчего я и не показывался тебе на глаза, — говорит мистер Мосс. — Тоже, можно сказать, малый с доброй душой. Когда молодой Мосс вечером появился в бильярдной, видно было, что Гикс всем уже рассказал историю. Молодого человека из Уардорской улицы приветствовали громогласные вопросы. «А что, должок за Гиксом в два фунта стерлингов по три процента?» Откровенная беседа обоих молодых людей дает нам возможность понять, как текла жизнь нашего героя. В связях с людьми всех состояний ему и в голову не приходило стыдиться избранного им поприще. Большой Свет немало не заботился насчет его и не думал разведывать живописью или занимается мистер Клейф Ньюком или чем другим. Клейф. Встречался в свете со многими из своих школьных товарищей. Одни поступили в военную службу, другие толковали с наслаждением о коллегиуме, о забавах и заботах школьной жизни, но раз убедившись, что искусство было его призванием, он не хотел менять музу ни на какую другую любовницу и усердно работал за Мольбертом. Он прошел весь курс, предписанный мистером Гендишем, и перерисовал все слепкие статуи в мастерской этого джентльмена. Когда Грэнди, преподаватель его, поступил в викарии, Клейф не стал приискивать на его место другого, а занялся изучением новейших языков и изучил их с замечательным успехом. Потом, чувствуя себя довольно сильным, чтобы рисовать без учителя, И находя, что в доме за Фицройской площадью недовольно света, мистер Клейф решился обзавестись мастерскою, где бы мог исполнять свои планы без чужого руководства, если эта временная разлука сколько-нибудь огорчила доброго отца Клейва. Зато он был вознагражден и обрадован внимательностью со стороны молодого человека, настоящему жизнеописателю его». Довелось быть свидетелем этой внимательности, отправясь с полковником осмотреть новую мастерскую с ее высоким полукруглым окном, занавесами, разными шкафами, фарфоровыми вазами, разного рода оружием и другими принадлежностями мастерской художника. Молодой человек с светлой улыбкой невинности и любви на добродушном лице взял один из двух ключей своей квартиры — и, подавая его отцу, сказал, «Этот ключ принадлежит вам, батюшка, и я прошу вас подарить мне несколько сеансов, хотя я и исторический живописец, но так и быть согласен написать несколько портретов». Полковник взял сына за руку и пожал ее, а Клейв с нежностью положил другую на плечо к отцу. Затем полковник Ньюком выходил минуты на две в ближайшую комнату и воротился, утирая себе усы носовым платком, и продолжал держать в другой руке ключ. По возвращении он говорил о разных пустяках, но голос его совершенно дрожал, и лицо его, как мне казалось, горело любовью и удовольствием. Никогда Клейф не рисовал ничего лучше, как эту голову, которую он исполнил в два сеанса, и, к счастью, оставил, не подвергая ее шансам дальнейшей отделки. С тех пор, как молодой человек обзавелся своей собственной квартирой, он работал, несомненно, лучше. Дома время за столом стало проходить веселее, прогулки с отцом на коне сделались чаще и приятнее, полковник воспользовался ключом раз или два – заставал Клейва с другом его Ридлеем за рисованием какого-нибудь гвардейца или мускулистого негра или малайца с соседнего перекрестка, который изображал Отелло в беседе с какой-нибудь клипстонской нимфой, которая готова была представить Дездемону Диану, королеву Элеонору, высасывающую яд из руки Плантагонеста, или какой другой образец девичьих или женских добродетелей». Как водится, молодой человек начал свое поприще с исторической живописи, считая ее высшей отраслью искусства, и за исключением предварительной подготовки не хотел работать иначе, как только на саженном полотне. Он писал огромнейшую батальную картину Осийское сражение», где генерал Уэлсли с 19-м драгунским полком атаковав артиллерию Магратов, рубил их у пушек. Для необходимых соображений при компоновке этой громадной картины притащили на задний двор пушку и привели всю конюшню полковника. На переднем плане главной фигурой Фред Бейгем сходство было поразительное, страшно израненный, но неукротимой, рубился в толпе кривляющихся малайцев, сидя верхом на палой извозчичьей лошади, которую Клейф копировал, пока хозяйка дома и прочие жильцы не подняли шуму, и живодеры ради общественного здоровья не свезли со двора убитого коня. Так велика была эта картина, что ее могли протащить только через большое окно, и то с трудом. Перенесение ее сопровождалась торжественными криками всех мальчишек Чарлотской улицы. Поверит ли кто, что Королевская академия не приняла батальной картины Клейва? Образцовое произведение было так огромно, что его не могла вместить Фицройская квартира, и полковник задумал было поднести ее восточному клубу. Но Клейв, предпринявший с отцом поездку в Париж, Для отдыха после трудов, подъятых на великую картину, взглянув на нее после месячного отсутствия, объявил, что картина дрянь, и предал истреблению и британцев, и малайцев, и драгунов, и артиллерию, и все. Отель Террасы, улица Риволи, апреля 21 мая 1 -го 1830 такого-то года. «Любезный Пен Денис, вы говорили, чтобы я писал вам из Парижа. Если найдете в моей переписке что-нибудь годное для газеты «Пел пользуйтесь моими заметками сколько душе угодно. Очутясь в Париже, я дивлюсь, что не бывал здесь прежде. Дивлюсь, что тысячу раз смотрел на дьепский пакет-бот в Брейтонской гавани» и мне ни разу не приходило в голову сесть на пакет-бот и пуститься в море, мы достигли Булонии при ветре довольно сильном, который застиг нас при самом выходе из гавани, выстрелила первая пушка, и одну здоровую пожилую барыню пришлось снести в каюту. Вслед за нею сделалось дурно еще полдюжине барынь, и матросы засуетились кругом с тазами для заболевших». Полковник, видя, как барыни падают в обморок, улыбался. «Я старый моряк», — говорит он одному из спутников. «Когда я возвращался во Освояси, сэр, нас застигла на пути сильнейшая буря. Мне было это нипочем. Дело другое, вот мой сынок, который сопровождал меня тогда. Этому минуло в мае 12 лет. Он свалился с ног. «А я, сэр!» Тут нас троих обдала волна, и, поверите ли, моему дорогому старому родителю сделалось дурно не меньше прочих пассажиров. Когда вошли в гавань, мы еле живые побрели к таможне, и толпы зевак провожали нас со всех сторон насмешками. Потом Крикун-комиссионер отвел нас в гостиницу, где полковник, который, как вам известно, прекрасно говорит по-французски, заказал слуге подать Птиде жене сунье, на что нам малый, чистым английским выговором, сказал с усмешкой: Есть отличная жареная камбала, сэр, котлетка превосходной баранины. Через минуту он подал нам горвейского соусу с котлеткой и для развлечения, после завтрака, последний номер Бельзлайф. Я дивился. Ужели все французы читают Белзлайв, и неужто во всех гостиницах также пахнет грогом? Мы пошли посмотреть город. Вы его знаете, и мне описывать его нечего. Видели нескольких босоногих рыбачек и заметили, что солдаты коренасты и страх, как малый ростом. Мы обрадовались, когда пришло время садиться в дилижанс, и, взяв для себя особое отделение, совершили путь в Париж очень комфортабельно. Отрадно было слышать, как почтальоны покрикивают на лошадей, как побрякивают бубенчики, чувствуя, что находишься действительно во Франции. В Абавилле и Амьене мы останавливались перекусить, и благополучно прибыли сюда после двадцати часовой езды в дилижансе. Могу ли я проспать утро и не побывать в тюэлери? Каштаны были все в цвету, статуи блистали, все окна дворца горели солнцем. Какое величественное здание! Мне нравится это дикое великолепие архитектуры и эти громадные орнаменты, которыми здание так щедро облеплено, По дорожкам бегали и резвились бесчисленные толпы малюток в платьицах, таких же ярких и со щечками такими же румяными, как цветы и розы в партерах. Окна наши смотрят на обелиск, где стояла гильотина. Полковник не любит Карлейля, Говорит, что письма мистерс Грэм из Парижа превосходны. «Мы купили поездку в Париж с Котта» его же вторичную поездку, и читали их в дилижансе. И есть что почитать. Но Пале-Рояль во многом изменился со времени Скотта. нет конца прекрасным магазином я отправился туда в тот самый вечер, как мы приехали. Лишь только полковник лег спать. Но тех развлечений, которые описывает Скотт, там уже не обретается. На следующее утро после завтрака Полковнику нужно было отправить письма, и он оставил меня у ворот Лувра. «Мне кажется, я сюда опять приду и останусь здесь жить. Мне не хотелось бы даже и уезжать. Не пробыл я десяти минут во дворце, как успел уже влюбиться в восхитительнейшее создание, которое когда-либо видел свет. Она стояла безмолвная и величественная». В центре одной из зал скульптурной галереи, и при первом взгляде на нее я обомлел от ее дивной красоты. Не рассмотрел я хорошенько цвет ее глаз и волос, но, кажется, волосы светлые, а глаза серые. Лицо у нее словно мраморное, с легким румянцем. По всему видно, что она женщина небойкая. Говорит мало. Смеяться почти не смеется. Она кажется ленива и едва-едва улыбается. В ней только и есть что красота. Это неземное создание лишено руки, которая отрезана у самого плеча. Но это несчастье придает ей еще более прелести. На вид она лет 32, Родилась около двух тысяч лет назад. Имя ее... Венера Милоская, о Вистрикс, о счастливый Париж. Я разумею не нынешнюю лютецию, а прямого сына. Как мог он отдать яблоко другой, кроме этой очаровательницы, этой радости богов и человеков, в чьем присутствии цветы распускаются? Улыбающийся океан сверкает, и кроткое небо сияет лучезарным светом. Я желал бы, чтобы у нас водились еще жертвоприношения. Я принес бы беспорочного козленка снежно-рунного и пару голубей, и кружку меду. Да, меду от Мореля в пикадили, благоухающего Фимиамом Нарбонского, и при возлиянии восхвалили бы мы царицу красоты, божественную Афродиту. Видал ли ты, когда мою прекрасную молоденькую кузину — «Мисс Ньюком, дочь сэра Брэна. У ней много сходства с Дианой, звероловицей. На мои глаза это чересчур горделиво, Чересчур холодно. Звук этих рогов слишком пронзителен, А быстрая погоня сквозь рощи и кустарники Слишком уж отважна. О, дивная Венера! Ты прекрасна! Добротой дышащая тишина!» Позволь мне колено преклониться у нежных стоп твоих. На подушке тирского пурпура. Пожалуйста, не показывайте этого Уарингтону. Арингтону. Приначале я никак не воображал, чтобы пегас занес меня так далеко. Жаль, что я мало читал по-гречески в училище. В мои лета это уж поздно. Мне скоро стукнет девятнадцать. И на руках у меня есть другое дело, однако ж по возвращении попытаюсь приняться за греческих классиков скрипсом. К чему я потратил полгода над размалевкой Сипаев и драгун, режущих друг другу глотки? Искусство не должно быть горячкой. Оно должно быть тишина, спокойствие, не бешеный, бычачий бой или драка гладиаторов а храм для мирного созерцания, для вдохновенного поклонения, для торжественной ритмической церемонии, для музыки величественной и нежной. Приду домой, брошу Снайдеров и Рубенсов и сделаюсь квиетистом. Вспомнить стыдно, что я проводил недели, малюя великорослых гвардейцев и расписывая грязных нищих с перекрестка». Изумляешься, как подумаешь, что в этом Лувре целых полмили картин. Не то, что под старыми перешницами Трафальгарской площади не нашлось дюжины картин, разных по достоинству, с лучшими из луврских. Я не столько дорожу любимым Рафаэлевым произведением здесь, как нашу собственную картину святой Екатерины. Выше этого быть ничего не может. Египетские пирамиды, или колосс Родовский, не выше нашего Себастьяна, а Вакх и Ариадна не уступят ничему на свете. Но если у нас есть алмазы, то здесь целое ожерелье. Здесь цари, и вокруг них их блистательный двор. Мне и Дж-Дж следовало бы переселиться сюда на целую жизнь. Что за портреты у этого Тициана? Что за у этого Ван Дейка? Я уверен, что он был такой же великосветский человек, каких он живописал. Какой стыд, что здесь нет ни одной картины сэра Джошуа на празднестве живописцев. Он имеет право на место на верхнем конце стола. Помните Тома Роджерса у Гендиша? Он часто заходил ко мне на старую квартиру на площади. Том теперь здесь отрастил рыжую бородку и носит бархатный жакет с прорезанными рукавами, чтобы показать, что на нем есть рубашка. Должен сказать, что в прошлое воскресенье рубашка на нем была бела, как снег. Он еще не выучился французскому языку, а притворяется, что английский успел забыть. Он обещал представить меня десятку французских художников, которых выдает за своих товарищей, У этих малых, кажется, ощущается недостаток в мыле. А я так собираюсь сбрить усы. У Арингтону не останется ничего, над чем бы потрунить, когда я возвращусь. Полковник и я обедали в кафе де Пари и потом отправились в оперу. Если будете здесь обедать, спросите утрая де Марон. В кафе мы встретились с отчаянным франтом Виконтом де Флорак, офисея, Дордоналс, при одном из принцев, сыном знакомого моего отца. Они происхождение знатного, но бедны до крайности. Молодой граф будет герцогом, когда умрет его кузен, герцог иврийский. Отец его очень стар. Виконт родился в Англии. В опере он указывал нам сотни важных лиц, немногих из Сен-Жерменского предместия, больше из нового поколения». Тира, Графа Моле, Жорж Занда, Виктора Гюго, Жюль Жанена. Половины имен не упомню. Вчера мы сделали визит его матери, госпоже де Флорак. Полагаю, что это старинная страсть полковника, потому что встреча была необыкновенно церемонная и нежная. Точь в точь пожилой сэр Чарльз Грандисон, раскланивающийся с мисс Байрон, средних лет. И вообрази! Полковник был здесь по возвращении в Англию? Должно быть, прошлого года, когда он уезжал на 10 дней, а я молевал черного принца и короля Иоанна госпожа де Флорак, важная барыня, и, наверное, была в свое время красавица. В гостиной у нее два портрета работы Жерара, один ее, а другой месье де Флорака. Месье де Флорак — старый щеголь в пудре с густыми бровями, но с крючком, звездам, лентам золотому шитью, конца нет. Мадам одета по моде времен империи. Черное бархатное платье, лицо задумчивое, прекрасное, несколько похожее на лицо моей кузины. Вчера на ней была небольшая старомодная брошка. Валя, Ла рекоменцеву?» — сказала она. «Прошедшего года, когда вы приезжали сюда...» Эта брошка оставалась в нашем загородном доме. При этих словах госпожа де Флорак улыбнулась полковнику, и добрый старичок вздохнул и опустил голову на руку. «Понимаю, что это значит. Мы сами тоже испытали. Я берег целых полгода глупую ленточку этой бедовой кокетки Фанни Фримен. Помните ли, как я сердился, когда, бывало, выбронили бронили ее?» «Ваш батюшка и я — знакомый мой друг с самого детства», — сказала мне графиня приятнейшим французским выговором. Он смотрел в эту минуту в сад дома, где жили флораки, в улице Святого Доминика. «Навещайте меня почаще. Вы напоминаете мне об нем», — продолжала она и потом с любезной улыбкой прибавила. «Что вам приятнее?» «Воображать, что он был красивее вас, или что вы лучше его?» Я отвечал, что желал бы походить на него. «Но кто на него похож?» «Правда, есть красавцы, но где найти такого доброго, как он?» «Любопытно бы знать, страстно ли он был влюблен в госпожу де Флорак?» «На лице старика графа ничего не прочтешь». Он совсем дряхл и носит косичку. Мы любовались, как эта косичка болталась на спинке его садового кресла. Верхний этаж дома граф отдает в наем. Там живет генерал-майор, высокоблагородный Зено Покей, Цинциннати. Мы видели на дворе карету миссис Покей и лакеев ее с сигарами в зубах. Старик, еле держащийся на ногах, дряхлый, как и старый граф де Флорак, составляет, кажется, всю прислугу фамилии, живущей в нижнем этаже. Госпожа де Флорак и мой отец разговаривали о моей профессии. Графиня сказала, что я выбрал прекрасную карьеру. Полковник прибавил, что это карьера лучше военной службы. «О, ви, возразила графиня с горестью. Полковник примолвил, что теперь он может отпустить меня в Париж, продолжать учение, зная, что в Париже есть добрый друг, который может позаботиться об его сыне. «Но для него...» «Вы сами можете приехать сюда, Монами», — сказала графиня. Отец покачал головой. «Мне, вероятно, придется возвратиться в Индию», — сказал он. «Срок моему отпуску кончился». «Теперь я прошу последнюю отсрочку, если получу повышение. Поездка в Индию не нужна. Без этого я не имею возможности жить в Европе. Впрочем, мое отсутствие, по всей вероятности, будет непродолжительно», — прибавил он, «а Клейв в таком возрасте, что может ехать и без меня». «Не это ли причиной, что отец мой был так грустен в последние месяцы?» Я думал, что его тревожат мои шалости, и вы знаете, что я истребляю все усилия, чтобы справиться. В этом году счет портного вдвое меньше, чем в прошлом. Должен я безделицу. С Моссом расплатился до последней пенни за его проклятые перстни и разную ветошь. Возвращаясь от графини, я расспрашивал отца о причине его грусти. Он вовсе не так богат, как мы полагали. По его словам, с приезда на родину он истратил гораздо больше, чем получил, и почти негодует на себя за расточительность. Сначала он думал, что может совсем оставить службу, но, пробыв дома три года, убеждается, что доходом жить нельзя. Если произведут его в полные полковники, он будет получать по тысяче фунтов стерлингов в год. «Этот оклад, да тот, что заслужил в Индии, с прибавкою своего, будут достаточны для нас обоих. По-видимому, он вовсе не думает, чтобы я мог добывать деньги своей профессии. А положим, что я продам батальную картину за 500 фунтов. Этого хватит для меня на порядочное время, и я не буду иметь необходимости прибегать к кошельку доброго старика отца». Виконт де Флорак вызвался обедать с нами. Полковник сказал, что не намерен выходить со двора. Итак, Виконт и я отправились вдвоем. В ресторане «Труа Фрер Провену» он заказал обед. а Расплатился, само собой, разумеется, я. Потом мы пошли в бульварный театр, и Виконт повел меня за сцену. «Что за покойное место?» Мы вошли в ложу мадемуазель Финет, которая играла роль маленького барабанщика, где она поет знаменитую песню с барабаном. Виконт пригласил ее и нескольких литераторов поужинать в кафе Англе. Я воротился домой очень поздно, проиграв 20 наполеондоров в бульот. Это составляло весь остаток от 20-фунтовой ассигнации, которую дал мне перед нашим отъездом добрый старик Бини с известную вам присказкою из Горация «Некукту Шореас Сперне Пуэр». Бедный я! Возвращаясь домой к отелю террасы в такой поздний час, я укорял себя как бы за преступление и тихонько прокрался в свою комнату, но полковник спал глубоким сном. Его сапоги стояли на часах у дверей его спальни, и я улегся в постель так неслышно, как только мог. «Постскриптум, среда». Остался всего один лоскуток бумаги. Я получил письмо от Д.Д. Он ходил в академию, значит, картина его там, а битва осейская не принята. Смит сказывал ему, что слишком велика. «По-моему, никуда не годится. Радуясь, что я не дома» и избавлен от соболезнования товарищей. «Пожалуйста, навестите мистера Бинни». С ним случилось несчастье. Он ехал на лошади полковника, упал на мостовую и повредил себе ногу. «Боюсь за серого. Пожалуйста, осмотрите ему ноги. Мы не можем понять, что пишет нам об этом Джон». «Он, я разумею, Бинни», Ехал в Шотландию для свидания с родными, когда постигло его это горе. Вы знаете, он часто ездит в Шотландию для свидания с родными. Бинни пишет, что опасности нет, и уверяет полковника, что торопиться к нему незачем. А я в настоящую минуту вовсе не намерен возвратиться домой, потому что очень не желаю видеть ни учеников Гэньеша, ни Академию, ни насмешек их над моей неудачей». «Полковник, наверное, послал бы вам поклон, но его нет дома, и я остаюсь вечно любящим вас, Клейв Ньюком, пост, -пост Он сам дал мне денег утром. Не правда ли, добрый старичок?» Артур Пенденис, Эсквайр, Клейву Ньюкому, Эсквайру. Газета «Пелмел», журнал политики, литературы и моды, 225, улица Екатерининская набережная. Любезный Клейф, крайне сокрушаюсь за Фреда Бенгема, принявшего в последнее время обязанность ответственного критика изящных искусств по редакции Пелмалской газеты, что ваша большая картина осейского сражения не нашла себе места на выставке в Королевской академии, «Фред Бейгом теряет, по крайней мере, 15 шиллингов по случаю неприятия этой картины, потому что он приготовил блистательную похвальную статейку о вашем произведении, вследствие упомянутого бедствия. Статейка теперь пропащая бумага. Впрочем, не унывайте, крепитесь с духом, сын мой. Герцог Веллингтон был отбит у патома прежде чем одержал победу у Ассеи. Надеюсь, вы не откажетесь вступить в новые битвы, и счастье будет к вам благосклоннее. В городе не очень говорят о вашей неудаче. Видите, парламентские прения в настоящую минуту весьма интересны и общественному вниманию теперь не до осейского сражения. Я был на Фицройской площади, осмотрел и конюшню, и дом, Ноги коня целы, он упал на бок, а не на колени, и не ушибся. Дело другое, мистер бини. Он больно зашиб лодыжку, отчего сделалось воспаление. Ему придется не вставать с дивана несколько дней, а может быть и недель. Но вы знаете, он философ не пасмурный и переносит житейское горе очень равнодушно. К нему приехала сестра. Не знаю, как бы вам сказать, считать ли это облегчением его горю или отягощением. Вы знаете ее привычку говорить сарказмами, и мне трудно было понять из его речей приятные ему или докучливые родственные объятия. Она была ребенком, когда Бинни видел ее в последний раз при отъезде в Индию. Говоря с достодолжным уважением, надо сказать, что теперь она довольно свежая, дородная, миленькая вдовушка и, как заметно, исцелилась от горести, причиненной смертью мужа капитана Маккензи, в Вест-Индии. Мистер бини только что собрался посетить своих родных в Мюссельбурге, близ Эдинбурга, как случилось с ним несчастье, воспрепятствовавшее его поездке к родным берегам. Его повествование о постигшей его беде И одиночестве было так трогательно, что миссис Маккензи с дочерью без отлагательства сели на Эдинбургский пароход и поспешили к одру болезней беспомощного страдальца. «Они занимают вашу спальню и гостиную». Последняя комната, по словам миссис Маккензи, перестала вонять табачным дымом, как было при вступлении ее во владение комнатой. Если вы оставили в квартире какие-нибудь бумаги, счета, любовные записочки, можете быть уверенным, что эта леди прочла их до единой. Дочь – примиленькая, голубоглазая блондинка с нежным голоском, которым она без помощи инструментальной музыки, сидя на кресле посреди комнаты, напивает безыскусственные баллады своей родины. Два вечера назад я имел удовольствие слышать с ее розовых губок песни о Бонни Донли и о Джеке Газальдинском. Правда, я и прежде слыхал их, но не от такой миленькой певицы. Хотя обе леди говорят на нашем наречии с акцентом, свойственным жителю северной части Британии, однако ж выговор у них необыкновенно приятен. Не то что суровая речь мистера Бинни». «Надо сказать, что капитан Маккензи был англичанин, и супруга постаралась для него исправить родное мюссельбургское произношение. Она рассказывает много интересных анекдотов о покойнике о Вест-Индии и отличном пехотном полке, где служил капитан, мисс Роза, любимица дяди. Счастье послало мне возможность доставлять им в пребывание их в метрополии» «Некоторое развлечение». Я доставал для них от редакции «Палмальской газеты» «Билеты в театры», «Панорамы» и прочее. До картин они, как кажется, небольшие охотницы. В Национальной галерее соскучились, а в Королевской академии полюбовались одной только картиной, портретом «Эм Коллопа" работы нашего друга того же имени, но самую интересную коллекцией в Лондоне – Показалась им галерея восковых фигур мадам Тюсо. Здесь я имел счастье познакомить их с другом нашим, мистером Фредериком Бейгомом, который потом расспрашивал в подробности об их денежных средствах и тотчас же бы изъявил готовность отдать свою руку матери или дочери, если бы старик мистер Бинни назначил достаточное приданное. Я достал для дам ложу в опере, куда они и отправились в сопровождении капитана Гобби сослуживца капитана Маккензи и крестного отца молодой мисс. Я имел честь сделать им визит в ложе. В фойе я видел вашу прекрасную кузину, мисс Ньюком, с бабкой ее леди Кью. Мистер Бейгом с большим красноречием рассказывал шотландским леди о разных известных лицах, бывших в театре, Опера им понравилась, но балет совершенно озадачил их, так что матушка и дочь ретировались при беглом огне шуток капитана Гоби. Воображаю, каков должен быть этот офицер в дружеской компании и как остроумны должны быть его анекдоты, когда общество дам не удерживает живого потока его веселости. Вот идет мистер Беккер с корректурой, На случай, если бы вам не попалась Палмальская газета у Галиньяни, посылаю вам извлечение из статьи Бейгема о Королевской Академии. Здесь вы найдете его мнение о произведениях некоторых из наших знакомых. 617. «Мозис несет домой 12 дюжин зеленых очков». «Смит». Прекрасное, маленькое творение бедного Гольд Смита может быть, никогда не находило стольких почитателей, как в наш век. Здесь, в произведении одного из первоклассных наших художников, воздается почесть гению того, который украшал все, до чего не прикасался. Мистер Смит удачно выбрал сюжет и исполнил его превосходно. «Светотень удивительно. «Импасто» — «Верх совершенства». Может быть, слишком придирчивый критик нашел бы, что левая нога у Мозиса несколько укорочена, но где так много есть заслуживающего похвалы, там «Палмальская газета» воздерживается от порицания. 420. Наш любимец и любимец публики Броун дарит нас сюжетом, взятым из лучшего из всех романов, Романа, который высмеял испанское рыцарство, словом, из вечно нового Дон Кихота. Он выбрал сцену, где Дон устремляется на стадо овец. Овцы написаны так, как умеет писать один Броун со всею свойственной ему легкостью и брио. Друг и соперник мистера Броуна Гопкинс избрал на этот год жиль-блаза и «Пещеру разбойников». Вышла одним из мастерских произведений художника. Большие залы. 33 третий. Портрет кардинала Коспетто, Огокстей и окрестности Корподибакко. Вечер Контадина и Транс тварино пляшущие у дверей Аоканды под музыку Пефераро. С поездки в Италию мистер Огокстей... Кажется, отказался от сцен ирландской жизни, которыми он обыкновенно услаждал нас. И роман, поэзия, религия Италии прекрасной составляют сюжеты его кисти. Сцена близ Корпо-ди-Бакко. Мы хорошо знаем местность и провели много счастливых месяцев в романтических ее горах. В высшей степени характерно. 49 210-й, 311. -й. СМИ. Портреты, которыми мог бы похваляться сам Рейнольдс. От них не отрекся бы Ван Дейк или Клод. Сэр Брэйан Ньюком в костюме вице-депутата. Генерал-майор Сэр Томас де Бутс, командир ордена Бани, написанный для 50-го Драгунского полка. Бесспорно торжество этого благородного художника. 1906. -й. М. Коллоп М. Коллопа ⁇ нравственно высокое произведение молодого художника, который, изображая доблестного предводителя мужественного шотландского клана, изобразил вместе с тем романтический ландшафт горной Шотландии, где среди родной степи стоит величественная фигура знаменитого человека. Мы будем иметь в виду мистера М. Коллопа 1367. Аберон и Титания Ридлея. Эта сладостная и фантастическая небольшая картина привлекает толпы любопытных и составляет одно из прелестнейших произведений нынешней выставки. Мы вторим общему мнению, утверждая, что эта картина не только подает большие надежды, но сама по себе составляет прекраснейшее, изящнейшее произведение. Граф Кью, как мы слышали, купил ее еще до выставки и от души поздравляет молодого художника с успешным дебютом. Сколько нам известно, он ученик мистера Гэньеша, где скрывается этот дивный живописец». Нас окрушает отсутствие его смелых произведений по исторической живописи. Я должен поправить некоторые, впрочем, весьма немногие неточности в статье нашего приятеля Фредерика Бейгема, которая, как сам он говорит, написана в духе самой снисходительной критики. Два дня назад он доставил было статью совершенно в другом духе, но по собственному великодушию взял ее назад и сохранил из нее только два последние параграфа. Надо признаться, что он столько же смыслит в живописи, сколько иные критики в литературе. Прощайте, дорогой Клейф. Посылаю усерднейший поклон вашему батюшке и думаю, что лучше бы было, если бы вы пореже виделись с знакомым вам французом, что играет в бульет, и с его приятелями». Знаю, вы последуете этому совету. Как всегда следуют молодые люди советам старших себя и желающих им добра. Я обедаю сегодня на Фицройском сквере с милой вдовушкой и ее дочерью и остаюсь навсегда ваш, А. П.